Глава десятая. Алиса. «Вы проверить меня? Или так? В гости?» Бровь варламовая грива устремилась вверх, а где-то под пупком у меня застрекотало, как стадо безумных кузнечиков. Я боялась смотреть боссу прямо в глаза, потому что со мной происходило что-то необычное. То, что мне не свойственно. «Ну, сомневаюсь, что меня здесь ждали. Поэтому я не гость», ответил спустя вечность. «Я успела задержать дыхание». «Тогда проверяйте. Что ж, проверяйте». Приложив усилие, отвернулась от дотошного босса и уставилась в недоделанную таблицу. Строчки и буквы смешивались в пиксельное пятно, я не могла прочитать ни одного написанного слова. Только из одного этого состояния мне хотелось накричать на босса и прогнать его отсюда. Глухие шаги за спиной отражались от стен, будто мы находимся в свободном от мебели помещении. Пошел взгляд влево и замечая носы черных, идеально начищенных мужских туфель. Очень и очень дорогих. Бриони? Спрашиваю, не поднимая взгляда. Прошу прощения. Туфли ваши от Бриони? Допустим. По шороху одежды понимаю, что Виктор наклонился и рассматривает свои туфли как впервые. Он в замешательстве, а я довольна. Даже колючее тепло под ребрами растекается. Хм, фанат Джеймса Бонда? Монотонные щелчки по клавиатуре. Кажется, я что-то пишу. Чего вы взяли? Устала, вбирая в себя воздух. Мои легкие заполняются под крышечку и перевожу свой дерзкий взгляд на вставшего прямо передо мной босса. Засранец при приглушенном свете хорош. Щетина его вечерняя. Нахмуренные брови, мужскую изгибку и пахнет он божественно. Жаль, что ненавижу его. Работа такая. Была. Ирс Броснан или Дэниел Грейг. Варламов прищурился и, могу поспорить, скрывает свою гадкую ухмылку. Но, тем не менее, отвечает. Шон Коннери. Примечание автора. Первый актер, сыгравший в кино британского секретного агента Джеймса Бонда. Астон Мартин или Ягуар. Примечание автора. Машина Джеймса Бонда в фильмах 2002-2008 годов. Альпин. Примечание автора. Первый автомобиль Джеймса Бонда. Туше, значит, вы и вправду фанат первой бандианы. А вас надо было отправить в автомобильный журнал. В машинах вы разбираетесь куда лучше, чем в спорте. Я быстро учусь. Воздух вокруг нас превращается в густой пар, собирая капельки пота с шеей и ключицы. Сплеснувшись взглядами, никто не спешит увести свой. Это похвально. Тогда, надеюсь, я больше не услышу от вас претензий по поводу работы. Мои щеки вмиг покрываются огненным румянцем. Из за внутреннего гнева он всегда яркий, пылающий. Сладко улыбаюсь своему боссу, мысленно желая ему отравиться сегодняшним ужином. И с придыханием отвечая «Конечно же нет!» «И больше вламываться ко мне в кабинет вы не будете!» По смешком в голосе спрашивает прикусывая нижнюю губу. чего то мне кажется, босс меня провоцирует. За некоторые свои действия не могу отвечать. Нейтрально произношу. А саму потряхивает Конечно, так вести себя Варламовым, который может через секунды вышвырнуть мои вещи из издательства, на самом деле глупо и безрассудно. И о чем я только думаю. Его вот туалетная вода на меня топлеет. Определенно. А вы честный человек. Ни капельки. Но только что вы. Вам кто-нибудь говорил, что вы невыносимы? Положив ладони на стол по левую руку от меня и чуть наклонившись, так что его ядовитый аромат ложился тонкой пленкой на все мои чувствительные рецепторы, Тетка спрашивает. Фу, вы тоже не подарок. Невероятно. Я вообще на свидании должна быть, а не переписывать ссылки на статьи десятилетней давности о каких-то командах. Кому какое дело, какой счет был между Римом и Ю... Ювентусом, прости господи. Сердце вырывается из груди, будто пробежало несколько километров. Боюсь поднять взгляд, когда он так рядом и чувствую смотрит на меня. Изучает, как нечто диковинное. Коротко возвожу к нему глаза и тут же их опускаю. Тот парень сайта знакомств определенно похож на Варламова. Но разве такой человек будет знакомиться в сети? Да ну, бред. Что вы так на меня смотрите? Я предпочла свиданию, работу. Вы должны мне премию. Несколько секунд я обдумывала свой наглый ответ. И как только язык повернулся, Обо засмеялся. Да так, что косточки в моем теле приятно завибрировали. Будто в наушниках моя любимая музыка играет. Да мурашек. Может, вы не хотели идти на это свидание? Парень наверняка скучный, страшный и косой. Морщусь. И где я, по-вашему, могла с таким познакомиться? Да еще и согласиться с ним навстречу. Снова его фирменный прищур. Он многих так заманил в свои сети. Сама держусь на одной лишь ненависти. А где вы знакомитесь? Вот он шанс. На сайте знакомств. Гордо говорю и разворачиваюсь к нему на стуле. Босс смотрит на меня сверху вниз, а ремень его брюк, да и сами брюки, теперь находятся прямо перед моими глазами. Если такое возможно, то щеки покрылись новой порцией румянца и стали предательски красными. И что? Есть уже байки, которыми хотите поделиться? С усмешкой спрашивает. Да он издевается. «А вы что, никогда не знакомились через интернет?» «Стрещивая руки на груди, только бы как-то унять колотящееся сердце». Я так волнуюсь, расспрашивая его об этом. «А похоже, нагло переспрашивает, что у меня духу не хватает развивать эту тему дальше. Напыщенный, самоуверенный хам. Вам бы не помешало, а то в такое время и вы как бы тоже на работе, а не с девушкой. В вашем-то возрасте». Воздух застревает в курле, как карамельная конфета. Глаза Виктора наполняются чернотой, а губы подозрительно изгибаются. Либо уволит, либо снова засмеется. Зажмурилась бы, но так выдам себя с потрохами. Вы хоть не свои фотки выставили? Почему? Мне скрывать нечего. Ну, разве что вес. А как же возраст? Расправляя плечи, откидывая волосы на одну сторону, параллельно обдумывая ответ. Галстук босса за эти минуты, пока он со мной, кажется, расслабился еще больше. Соблазнительный узел находится прямо в выемке ключицы. У меня прекрасный возраст. Не всего 23. 24. Ну, 23-24, какая разница? Но вы только что соврали о своем возрасте. Кожа вспыхивает под его пристальным взглядом. Он снова смотрит так, что под клетки проникает. Ни один крем не обладает таким свойством, как его взгляд. «Вы на машине?» – тихо спрашивает. «Разумеется». Повисшее молчание трогает нервы. Вижу, как подрагивают его ресницы, как напрягаются губы, когда он их сжимает, а коричневые глаза подозрительно теплые. Я нахожусь так близко к его лицу, что босс, должно быть, заметил мои ужасные веснушки. Позорище. «Когда будете уходить, не забудьте погасить свет». Поставлю напоминалку.